Глава четвертая. «Ох!» – Натик загадочно пыхтит в трубку. «Я терплю. Не выказываю дополнительного интереса, хотя должна бы. И непременно сделала бы так раньше. В другой ситуации и с другим мужчиной. Но сейчас я почему-то не в силах так среагировать. Почему? Потому что мне самой понравился ее кавалер». а котором я сейчас непременно что-то пикантное услышу. Но «Ну чего ты молчишь, тёть? Голос Натика возвращает меня к реальности, и я торопливо поддакиваю: "Жду. Он такой. Такой". Натик начинает торопливо рассказывать про свидания с тем самым инспектором по делам несовершеннолетних, а я трачу все силы на то, чтоб трубку не положить. Ужасно хочется сказать что-то стервозное, и совсем не потому, что он такой гад мне понравился, хотя и поэтому тоже. Но основная причина другая. Не верю я, что может быть хорошим мужик, который сначала знакомится с девушкой и назначает ей свидание, а буквально через 10 минут клеится ко мне и тоже приглашает на свидание. Очень уж это всё гадосно попахивает. И по-хорошему, мне сейчас необходимо племяшку предупредить. Но, похоже, поздно уже. Надо было сразу ещё у дверей полиции, когда осознала ситуацию, говорить, убеждать и тащить за собой обратно в кабинет, чтобы очную ставку провести и выявить потенциального, хотя стоп, явного, конечно, явного изменщика. Но проблема в том, что я в тот момент немного ошалела и позволила Натику болтать про будущие свидания, мучительно при этом переживая разочарование в мужиках, которые скоты такие, вообще совесть потеряли. А уж этот конкретный их представитель. Короче говоря, пока я мысленно придумывала, каким образом бы расправилась с этим инкубом в человеческом обличье, Если бы на дворе было бы раннее, или чёрт с ним, позднее средневековье, Натик успела бы притащить меня в кафе, выпить кофе, съесть пирожное, а потом ещё и совета выпросить по поводу наряда на свидание. И что характерно, получить его совет этот. Потому что я, глядя на неё такую невероятно счастливую, с горящими глазками и красными смущёнными щеками, Просто не могла ничего путного сказать сначала, а потом, а потом подумала, что может для первого раза этот конкретный представитель похотливых самцов не самый плохой вариант. Ну, кобель, да, но зато знает, как обращаться с женщиной наверняка. Он, какие руки у него и глаза, и тело, боже. Племяшка У мудрившейся, несмотря на свою привлекательную внешность, до 25 лет в девках проходить должна получить первый опыт именно с таким раскованным, сексуальным, порочным. Конечно, он её обманет, но это неизбежно. Он, может, и напрягаться не будет. А может, со мной было временное помутнение, Натик. Ты главное не очаровывайся сразу. Это все, что я смогла тогда выдавить из себя в кафе. А Натик, неожиданно посерьезнев и как-то мудро и спокойно улыбнувшись, ответила, «Вер, мне двадцать пять. Я не очаровываюсь, просто... Просто он такой. Пусть он будет, я решила». И я промолчала. «Пусть!» И тем вечером не взяла трубку с незнакомого номера. Сидела, смотрела сериал, по инерции проверяла тетради, поглядывала на светящуюся уже пятнадцатым звонком трубку, на смс и выдыхала медленно. И вот теперь, слушая восторженный голосок Натики по телефону, мне ужасно хочется ей всё рассказать, потому что судя по тону Племяшка не вынесла испытания брутальностью инспектора и влюбилась. Но вот теперь не расскажешь, потому что сразу море вопросов неудобных, на которые я и ответить толком не смогу. Всё воспримется как предательство. Чёрт. Вера, ну как можно так вляпаться, как? Мы с ним вечером идём в кино, а потом. Голос племяшки предвкушающе затихает. И меня продирает волнением пополам с ревностью. Да? Племяш, может ты слишком торопишься? Осторожно, тоном умудрённой опытом женщины спрашиваю я. Тётка Атвали, он мне нравится. Он будет моим первым. Я дурой буду, если откажусь. К тому же, я ему сказала, что у меня никого не было. Видела бы ты его глаза, Я на миг представляю себе ошалевшие глаза дяди Митрошкины и киваю. Да уж, удивился наверняка мужчина. И он после этого вообще такой ласковый стал, такой, знаешь, если до этого напирал, знаешь, обнимал, поцеловать пытался прямо на первом свидании тот тут: "Натик, я прошу тебя, не строй иллюзий лишних". Злая ты тётька. Голос Натики звучит обиженно. Могла бы порадоваться за меня. В кое-то веке нормального мужчину встретила, порядочного, не проходимца с улицы. Всё, прости. Я отрушу, сдаю назад. Главное, защиту возьми. Разберусь, рявкает Натика, кладёт трубку. А я вздыхаю. Чёрт. Не хватало ещё с ней поссориться из-за. Всё, не думать. Может, племяшка его очаровала до такой степени, что искобеля без совестного сделала верного и трепетного возлюбленного? Всякое же бывает в этой жизни. Мне, как постоянной поклоннице классических романов, это яснее ясного. А потому я просто откладываю телефон и смотрю в окно. Уроки уже завершены. У меня сегодня было 6 Кружок отменился из-за того, что все три человека, которые соизволили на него записаться, отсутствуют в школе. Можно проверить тетради, чтобы не тащить домой, а потом спокойно выдвигаться. И главное здесь пораньше лечь спать, не представляя в красках, чем именно занимается моя племяшка с этим похотливым самцовым образчиком. Я погружаюсь в работу. И в это время открывается дверь кабинета, и знакомый нахальный голос заставляет вздрогнуть: "Эй, злючка, привет!"